Глава вторая. Тихонов навсегда. Если искать некий поворотный пункт в истории Спартака конца двадцатого века, момент, когда что-то в чемпионском механизме незримо надломилось, то скоропалительное изгнание капитана Андрея Тихонова в сентябре 2000 приходит на ум в первую очередь. Что же за история приключилась не с Тихоновым, а со Спартаком вообще? Но главной иллюстрацией которого стало именно изгнание Андрея. Суть этой истории в том, что в «Спартаке», упиваясь собственной непобедимостью, год от года все больше переставали ценить людей, даже таких, как Тихонов. Творческое содружество превратилось в царство муштры и диктата, где только один человек, Олег Романцев, знал высшую истину и, обладая всей полнотой власти, периодически выкидывал из команды наиболее авторитетных футболистов, чтобы держать остальных в еще большем страхе. Если так поступили с самим Цимбаларем и Тихоновым, Что же могут сделать с нами? Когда потом то же самое сделали уже с Романцевым, это было естественным следствием изменений, которые произошли с ним самим. Закон физики. Действие равно противодействию. Символично, что в апреле 2001 года главный тренер сборной России Романцев, отвечая на вопрос журналистов о перспективах возвращения в национальную команду Тихонова, а также еще двоих отчисленных им из «Спартака» игроков, Валерия Кечинова и Евгения Бушманова, Раздраженно бросил, никаких перспектив, отыгранные футболисты. Если кто не понял, футболисты, которые свое уже отыграли. Кечинов вскоре ответил Романцеву двумя голами в матче «Сатурна» его новой команды со «Спартаком». И подбежал к скамейке со штабом «Спартака» и не очень пристойно отсалютовал ей, чтобы все поняли, кому он посвятил эти свои голы. У болельщиков красно-белых душа разрывалась надвое. Горькая ирония судьбы. Любимой фразой Романцева со временем станет совет, когда-то данный ему великим хоккейным тренером Анатолием Тарасовым. «Олег, чтобы быть тренером, нужно уметь резать мясо». Мясом ведь когда-то стали в просторечии называть «Спартак» из-за того, что в тридцатые годы предтечей этого клуба была «Промкооперация». В годах в 70-х-80-х поклонники других клубов пренебрежительно называли этим словом «болельщиков Спартака». В школах это было одно из самых обидных дразнилок. Отражалось оно и в заборных граффити, где к нарисованному мелом спартаковскому ромбу соперники злорадно приписывали с одной стороны буквы «мя», с другой «о». В последнее время неформальное прозвище легализовалось. Молодые спартаковские поклонники сами принялись с гордостью именовать себя «мясом». И даже игроки Егор Титов с Дмитрием Сычевым, срывая с себя футболки после забитого гола, оказывались в майках с надписью «Кто мы? Мясо!», после чего эти майки начинали на ура продаваться на околостадионных лотках со спартаковской атрибутикой и продаются по сей день. Есть какая-то мрачная символика в том, что Романцев, капитан и самый успешный по титулам тренер в истории Спартака, во всеуслышание объявил о необходимости резать мясо, пусть и имея в виду совсем другое. Слова материализовались. 21-летний Тихонов пришел в «Спартак» по ходу первого чемпионата России в 1992 году из подмосковного Реутова, где играл в третьей по счету лиги за более чем скромный «Титан». Встретился однажды «Титан» со «Спартаковским» дублирующим составом. И, на счастье Тихонова, на ту игру приехал Романцев, который в начале 90-х посещал почти все матчи резервистов. Тогда Тихонов был замечен и приглашен. Любопытная деталь – Матч «Титан» проиграл, и Андрей не забил, но за Романцевым водилась слава видеть на поле то, что недоступно другим. Даже по какому-то одному движению он мог вычислить будущего мастера. Поразительно, что родился Тихонов в нескольких сотнях километров от родного дома красно-белых базы в Тарасовке. Судьба? Правда, футболом он занимался вовсе не в спартаковской школе, а в секции своего родного подмосковного Калининграда, ныне Королёва. А когда исполнилось 18, ушел служить. Да не просто в армию, во внутренние войска, в Сибирь, охранять заключенных. Вспоминать о тех временах он не любит. Попав в «Спартак», Тихонов успел получить благословение своего предшественника по статусу главного кумира «Спартаковских болельщиков» Федора Черенкова, человека, возведенного красно-белой публикой в ранг святого. Для несметного числа людей, в том числе и для автора этой книги, именно Черенков, а не Пеле, Марадонна или Рональдиньо, вопреки всякой сухой логике, любимый футболист всех времен и народов. И пусть ему не довелось сыграть ни на одном чемпионате мира, пусть о нем мало кто знает за рубежом, на оценку роли Черенкова любимым спартачом 80-х этот факт никак не влияет. Гений дирижера Атак совмещался в нем с субтильной фигурой, которую, казалось, вот-вот затопчут могучие соперники, но он ускользал от них, вызывая людской восторг, какой всегда испытываешь видя торжество физически более слабого, зато озорного и искусного. А еще с тихим, еле слышным голосом, какой-то виноватой улыбкой и потрясающей для футболиста такого масштаба стеснительностью. В 1987 он забил свой сотый гол в матче с Днепропетровским Днепром с неверно назначенного судьей пенальти. Так представьте, его до сих пор мучает совесть, что не отказался подойти тогда к 11 отметке. Черенков не боится признаться в этом на всю страну. Но он заслужил гораздо более счастливую судьбу. В 1983 Черенкова загоняли матчами во всех возможных турнирах. И за клуб в Союзе, и европейских кубках, и за первую, и за молодежную сборную. И ранней весной следующего года психика игрока дала срыв. С тех пор Фёдору неоднократно приходилось проходить курсы лечения, и играть он мог далеко не всегда. Но без Черенкова Спартаку никогда бы не завоевать два остававшихся на его долю титула чемпионов СССР. В 1987 и 1989. В середине сезона 1990 года Черенков, уже 31-летний, решил попробовать себя за границей, во французском «Редстаре». 12 июля, в день прощального матча в Лужниках против «Торпедо», В Москве хлестал жуткий ливень. Только что закончился чемпионат мира, и народу на матче ожидалось немного. Послевкусие красочных мировых первенств, особенно в случае неудачного выступления отечественной сборной, всегда заставляет нашего болельщика на некоторое время уйти со стадионов. Но проводить Черенкова пришли тридцать с лишним тысяч. Когда ударом с двадцати метров Федор забил свой первый в том сезоне гол, счастливее тех, кто там был, не было людей на земле. Сужу об этом, извините, уж по собственному примеру. Но долго без «Спартака» Черенков не смог. Вернулся в следующем же году. Когда в 1993 в основной состав пришел молодой Тихонов, Федор проводил свой последний сезон. Тогда, в 1993 в ответ на просьбу об интервью, Тихонов сказал мне, «Да что я сделал в футболе, чтобы обо мне писать?» Писать о себе Тихонов заставил через несколько месяцев, в октябре 1993-го.